Явление двенадцатое. Те же и Глоф. Глоф. «Покорнейше благодарю вас, господа, за приятное знакомство. Жаль только право, что вот перед самым концом, а, впрочем, авось приведет Бог опять где-нибудь столкнуться». Швохнев. «О, вероятно, дороги битые, а люди толкутся, как не столкнуться. Захоти только судьба». Глоф. Ей-богу так. Совершенная правда. Судьба захочет, так завтра же увидимся. Совершенная правда. Прощайте, господа. Истинно благодарю. А уж вам, Степан Иванович, так обязан. Право вы усладили мое уединение. Утешительный. Помилуйте. Не за что. Чем мог служить, служил. Глов. Ну уж, если вы так добры, так сделайте еще одну милость. Можно ли вас просить? «Утешительный, какую?» «Скажите, все, что угодно готов». «Глов, успокойте старика отца». «Утешительный, как?» «Глов, я оставляю здесь своего Сашу, прекрасный малый, добрая душа». Но все еще ненадежен. Двадцать два года, ну что это за лета, почти ребенок. Кончил учебный курс и уж больше ни о чем и слышать не хочет, как об гусарах. Я говорю ему, рано, Саша, погоди, осмотрись прежде. Что тебе в гусары? Почему знать, может быть, у тебя штатские наклонности? Ты еще не видел почти света, время не уйдет от тебя. Ну, сами знаете, молодая натура. Ему ж там в гусарах всё это блестит, шитьё, богатый мундир. Что ж прикажете? Склонности ведь удержать никак нельзя. Так будьте так великодушны, батюшка Степан Иванович. Он остаётся теперь один, я возложил на него кое-какие делишки. Молодой человек, всё может случиться, чтоб приказные как-нибудь его не обманули. Мало ли чего. Так возьмите его под своё покровительство, надзирайте над его поступками, отвлеките его от дурного. Будьте так добры, батюшка. Берёт его за обе руки. Утешительный изволки. Извольте всё, что может сделать отец для своего сына, всё это я сделаю для него. Глов: Ах, батюшка. Обнимаются и целуются. Ведь как видно, когда у человека доброе сердце, ей богу, Бог вас наградит за это. Прощайте, господа, от души желаю вам счастливо оставаться. Ихрев. Прощайте, добрые дороги. Чвохнев. Эй, счастливо найти всех домашних. Глов. Благодарю вас, господа. Утешительный А я вас такие провожу к самой коляске и посажу. Глов: Ах, батюшка, как вы добры. Оба уходят.